Прости, что позвонил тебе и вынудил слушать этот грохот. Тележка все-таки отваливается в сторону. Ничего страшного, — говорит Сельма и смеется. Со стороны может показаться, что я веду жизнь полную хаоса и недоразумений. Говорю я и впервые за несколько последних часов вспоминаю лицо Уолтера. Я вижу его живым, потом омертвелым, и думаю, что он совершил страшную ошибку, от которой я мог бы предостеречь его. Да только мысль о ней мне даже в голову не пришла. Вообще-то да. По-моему, сильно на то похоже. Судя по голосу Сельмы, я снова позабавил ее. Ну и это не страшно. Тебя такая жизнь вроде бы не пугает. Послушай, что ты скажешь, если я сяду на поезд и к ночи окажусь у тебя? А могу и на машине приехать. Как тебе такая мысль? Никак. Ничего хорошего из этого не выйдет. Ладно. Голова моя вдруг пустеет. А если попозже, на неделе... «Я в эти дни не так, чтобы занят». «Может быть, да», — произнесено без большого энтузиазма. «Да и кому бы захотелось получить меня в полночные гости?» «Хотя, вообще говоря, ехать сюда — мысль не из лучших». Тон Сельме подразумевает, что я мог бы легко отыскать массу вариантов поинтереснее. «Хорошо». Говорю я и обнаруживаю, что приободриться мне все-таки удалось. Я рад, что смог поговорить с тобой. Да, это было очень приятно. Очень. Я тоже всегда рада услышать тебя. Мне хотелось бы сказать, иди ты к черту. Не такой уж богатый у тебя выбор. Где ты найдешь человека лучше меня? Ты оглянись-ка вокруг. «Окажи себе такую услугу!» Но какой мужчина мог бы сказать подобное? «Ну, мне, пожалуй, пора. До дома еще не близко». «Да, хорошо», — говорит сельма «Будь осторожен. Иди к черту». Отвечаю я. «Ага, до свидания», — говорит она. И дом в духе королевы Анны, радужные перспективы, Опрятная университетская жизнь, парусные лодки и разбегающиеся во все стороны улицы, осененные листвой, всё вдруг исчезает. Я выхожу из полуразрушенной телефонной будки, сердце стучит, как подвесной мотор, несколько машин медленно плывут по 524-му, по наружной кромке города, тонущего в мирской бесцельности воскресенья, которую Пасха лишь усугубляет для одиноких в этом мире людей. Непонятно почему, но чувствую я себя дураком. Мимо проскальзывает все тот же транс ам с цветным юнцом за рулем. Юнец окидывает меня взглядом, не обнаруживает в моем лице ничего знакомого и устремляется, проскочив на желтый свет, к загородным забегаловкам к Пойнт Плэзанту, к пляжам, к новым белым девушкам. Приборная доска его машины, замечаю я, отделана белым мехом. Как, собственно, я здесь оказался? Вот что мне хотелось бы знать. Это потребность, привычно одолевающая меня, когда я попадаю в незнакомые места, оглядеться как следует попытаться понять, какие силы меня сюда занесли, и задаться вопросом, типично ли это для того, что я называю моей жизнью, или всего лишь экстраординарно, и, стало быть, тревожиться мне не о чем. Иными словами, куо -вадис. Вопрос непростой, и ответов на него у меня сейчас нет. а А-а-а, так вас не убило, да? «Это у меня?» – спрашивают. Я оборачиваюсь и вижу перед собой тощую девушку с несколько землистым лицом и припухлыми губами. На плоской груди ее майки название рок-группы «Анализ крови». Розовые джинсы старательно подчеркивают сколько-нибудь приятные пропорции у костлявых бедер. Это официантка из нулевой отметки. Девушка, показывающая мужчинам средний палец. «Подошла, чтобы получше меня разглядеть». «По-моему, нет», — отвечаю я. «Вы бы позвонили легавым, но на этого негритоса», — предлагает она злопыхательским тоном, который, по-видимому, должен изображать ненависть, но не справляется с этим. «Я видала, чего он сделал. Я с его братом живу, Флойдом Эмерсоном. Он совсем не такой». Может, он это не ненарочно. «Ого!» — говорит она, и, моргая, оглядывает разбитую телефонную будку, раздавленную тележку и снова поворачивается ко мне. «Видок у вас не шибко клевый. Кровь вон на колене и губа разбита. Я бы точно легавым позвонила. Губу я еще раньше поранил», — говорю я, глядя на колено на разорванную ткань в полоску, на пропитавшую ее кровь. А вот как мне колено рассадило, я и не заметил».